Руслан Галеев. Черепаховый суп. Ветер с севера, с гор. Это плохо. В этом климате нет времен года, нет сезонных вешек. Но иногда с севера приходит ветер, и через несколько часов все затягивает туманом. Дома и одежда пропитываются сыростью, а в воздухе носится запах плесени. Уже через пару дней такая погода начинает действовать на нервы, а через неделю обнаруживаешь, что ты пьян и бросаешься на стены. Кажется, что за эту неделю сырость проникает в мозг и оседает там, но никакими дозами алкоголя ее не вытравить. А наркотики я никогда не воспринимал как выход, да и не достать их в этом городе. Здесь пьют. Этим все сказано. Просто до хрена всего сказано. В городе Саммерсене с народонаселением в 7,5 тысяч человек пьют все — хлеборобы, рыбаки, придурковатый викарий, викарий даже больше остальных, наверное, потому что умнее. Здесь пустая жизнь, пустая и мало чем отличающаяся от скотской. Единственное, что держит меня в этом забытом богом болоте, одиночество и относительная недоступность для тех людей, с которыми я провел большую часть жизни, вернее, для всего одного человека, женщины, которую я боюсь больше самой смерти, Женщины, которая стала для меня олицетворением худшего. Одиночество. Что ж, я не самый общительный человек и не люблю, когда лезут в мою жизнь. А здесь все, и рыбаки, и хлеборобы, и викарий, одиноки. В какие бы группы и группировки не сводил их ежевечернее пьянство, глубокое, в ноль, до потери мировосприятия. Здесь пьют, чтобы еще глубже уйти в себя» чтобы отгородиться рвотными судорогами и жесточайшим похмельем от унылой жизни двуногого скота, уйти в искусственную пустоту от пустоты абсолютной. А наркотики — всегда попытка выйти за грань, только какие здесь, к черту, грани? Я сбежал в Сэммерсен три года назад, и за эти три года ничего не изменилось. Ничего. Но я почти привык. Единственное, с чем мне так и не удалось смириться, так это с туманами, пригоняемыми северным ветром со стороны гор. Однако на сей раз я намерен уйти раньше, чем начнется ветер. Сбежать. Надолго. Возможно, навсегда. Знаете, мне хватило этих трех лет. По-настоящему хватило. На прикроватной тумбочке телеграмма. Я смотрю на нее, и, черт побери, я рад ее видеть. Такая допотопная вещь во времена World Wide Web, Три года я боялся ее получить, а теперь думаю, что она — мой билет из этой жизни, в которой я, кажется, начал прорастать. Лопасти вентилятора с тупой настойчивостью молотят воздух под потолком. Занавески на окне вяло шевелятся. Стол, печатная машинка, сотни две исписанных страниц, никому кроме меня не нужных. Панцирная кровать, стул, тумбочка. Окно с видом на опостылевший пейзаж убегающие к горизонту холмы, поросшие жесткой, как свиная щетина, травой. Через неделю их лицезрение теряешь всякий контакт со временем, и факт бессмысленного существования донимает тебя уже только по привычке. А если шелохнется что-то в глубине души, то это легко заглушить алкоголем. Это замкнутый круг. Постоянное пьянство жителей Саммерсена превращает жизнь в бесконечно унылую череду дней, сбежать от которой здесь можно только в алкоголизм. Я тоже пью. Не так много, как остальные, но все таки пью. Еще спасают привезенные из убогого городского магазинчика книги, и моя рукопись, которая никогда не будет опубликована, потому что, если честно, в ней я подставляю многих людей. Но полковник сказал мне: "Кто-то же должен об этом написать". Если бы не книги и рукопись, я пил бы как все. Глядя на викария, я понимал, что такой момент рано или поздно наступит, и наступил бы, не получив я телеграмму. Беда в том, что уже через пару месяцев пребывания в таких местах, как Саммерсен, уехать очень сложно. Да, вы ненавидите их, но все равно в них врастаете. Они пропитывают вас, точно так же, как туман пропитывает одежду, и становится страшно что-то менять. Дверь открывается без стука, и в комнату неуверенной походкой входит викарий. На пороге он застывает и упирается раскалиброванным взглядом в собранный рюкзак на кровати, лежащий рядом дробовик и связку ключей. «Макс, ты уезжаешь?» Я молча закидываю рюкзак за спину, в левую руку беру помповик, в правую ключи, в рюкзаке рукопись. Викарий не сводит взгляда с теперь уже пустой кровати, белье и матрас скатаны в рулон, под голой сеткой прямоугольник пыли. «Последишь за моей берлогой, приятель?» — спрашиваю я уже из коридора.